На этот раз мистер Вейеринга не дал себя остановить. Он почти кричал, что было совершенно не похоже на него. «Вам просто не удалось бы затопить Бельгию!» Риордан продолжал говорить, словно ничего не слышал. «Конечно, не все оружие, направляющееся в Северную Ирландию, проходит через Амстердам. Часть его поступает от подразделения Красной Армии. Другая идет...» Подразделение Красной Армии, — это уже воскликнул Бернард Дессенс, министр юстиции, который редко вступал в дискуссии, — вы предполагаете, что британские военно-воздушные силы снабжаются. Помолчите вы, идиот. Риорден позволил себе отойти от риторики. Я действительно имею в виду подразделение Красной Армии, наследников кровавой банды бадера Мейнхофа. прославившийся своими злодеяниями в начале 70-х. Часть оружия они направляют преступным группировкам в Западной Германии. Это организации мафиозного толка. Но основная масса оружия идет в Северную Ирландию. Вы знаете, какова обстановка в Северной Ирландии, господин министр? Никто не знал, обращается ли Риорден к министру юстиции или к министру обороны. Вы можете себе представить те ужасные условия, в которых там живут люди? У организации типа ИРА в ходу самые изощренные пытки. Понимаете ли вы, насколько жуткая там обстановка? Это длится уже четырнадцать лет. Страной правит страх. Страх разрывает страну на части. В Северной Ирландии страной никогда не будут совместно управлять представители двух общин. Протестанты и католики не смогут работать вместе, потому что они разделены религией и в меньшей степени расой. Там, на небольшой территории, живет полтора миллиона людей — Несмотря на все, что этих людей разделяет, 99,9% из них никогда не причинили зла. Все эти люди едины в одном, они ненавидят терроризм и хотят жить в мире. Но это естественное желание. Несчастные граждане Северной Ирландии никак не могут реализовать. Политики со всеми их недостатками и слабостями по-прежнему Соблюдают соглашения. В Ольстере подобные политики вымирающий вид. Умеренности больше нет. Правят демагоги и преступники. Страной правит горстка сумасшедших убийц. Риордон впервые сделал паузу главным образом, чтобы перевести дух, но паузой никто не воспользовался. Но убийцам, даже сумасшедшим, нужно оружие, не так ли? Задал риторический вопрос Риордан. Это оружие им поставляется из Амстердама. Очень часто, хотя и не всегда, его перевозят внутри мебели, которую перевозят в опечатанных контейнерах. И если амстердамская таможня этого не знает, то ваши таможенники самые слепые в мире, а, может быть, самые коррумпированные, самые коростолюбивые во всей Европе. И в девяти случаях из десяти корабли разгружаются в Дублине. Не могу сказать, как именно контейнеры с оружием проходят через дублинскую таможню, я этого не знаю. Вряд ли речь может идти о сговоре, иначе четыре года назад таможня не могла бы задержать партию нелегально переправленного сюда оружия стоимостью в несколько миллионов долларов. Это оружие предназначалось ИРА. Но большая часть нелегально поставляемого оружия благополучно проходит через таможню. Из Дублина контейнеры направляются под видом различных товаров, но чаще всего под видом товаров для дома. Грузовики везут эти контейнеры на склад в графстве Монаган, а оттуда в садовый питомник в графстве Лут. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю, но... Это трудно не знать. Местные жители об этом прекрасно осведомлены, но стараются не болтать. Из лута оружие переправляют в Северную Ирландию. И не контрабандой по ночам, не головорезами из Ира. Его везут днем в машинах с водителями, женщинами, главным образом молодыми, с кучей смеющихся детишек. Все имеет совершенно невинный вид». Автоматический пистолет, приобретенный на Среднем Западе, проделывает очень долгий путь, пока не попадет в руки какого-нибудь маньяка-убийцы, притаившегося в темной улочке Белфеста или Лондон-Дерри. Долгий путь, очень долгий. Но на этом долгом пути есть одна важная точка. Это Амстердам. Так мы с вами вернулись к Амстердаму. Риорден сел. Наступившее молчание было прервано не сразу. В роскошной гостиной десенса было всего восемь человек. Риордена сопровождали трое. самуэльсон которого полковник уже описывал ван Эффену, О'Брайан, который приходил в Трианон, и ангели Джордж ранее предсказывал, что ангели обязательно придет на эту встречу. Вероятно, Самуэльсон и О'Брайан решили, что не смогут ничего существенного добавить к словам Риордена. Ангелли, похоже, только сейчас обрел дар речи. Когда он вошел в комнату и увидел Ван Эффена, который к этому времени привел свою внешность в нормальный вид, глаза Ангелли расширились, рот раскрылся, он заметно побледнел. Почти наверняка Ван Эффен был единственным, кто обратил внимание на состояние Ангели. Но, вероятно, Ван Эффен был единственным, кто ожидал, что Ангели переменится в лице привидения. По другую сторону стола переговоров сидели два министра де Граф и Ван Эффен. Они также не сразу нашли что сказать, и для этого у них было серьезное основание. Нельзя было сказать ничего такого, что могло бы изменить ситуацию. Каждый из четверых в душе признавал, что Риордан изложил свою точку зрения довольно логично и убедительно, хотя его требования были абсурдными. Молчание нарушил Арон Веринга, предварительно окинув взглядом своих трёх компаньонов. Прежде чем я начну говорить, Не хочет ли кто-нибудь прокомментировать сказанное? — Я хочу, — сказал ван Эйфен. — Мы слушаем вас, лейтенант. Как ни удивительно, мистер Риорден кое о чем умолчал. Он не сказал, почему он хочет избавить Северную Ирландию от британского влияния. Если уж мы ведем переговоры по такому вопросу, то мы имеем право знать его мотивы и его намерения. Кто знает, может быть, его намерения окажутся столь ужасными, столь отвратительными, что мы предпочтем скорее затопить страну, чем пойти навстречу его желаниям. Кроме того, у нас нет оснований считать, что мистер Реордан скажет нам правду. «Вы хорошо изложили свою мысль», — заметил веринга. «Итак, мистер Рёрден, мы вас слушаем. Мне кажется, что нет смысла клясться в том, что я говорю правду, потому что то же самое мог бы сказать и любой лжец». Рёрден снова встал. Видимо, стоя ему было легче говорить. Я уже говорил о подавляющем большинстве добрых, порядочных людей в раздираемой войной стране и о маньяках-убийцах, составляющих десятую долю процента. Наша цель – исключить эту десятую долю процента и дать возможность жителям Ольстера самим решать свою судьбу в атмосфере мира и спокойствия. — Когда вы говорите «исключить», что именно вы имеете в виду? — осторожно спросил Веринга. — Мы истребим злодеев с обеих сторон. Мы вырежем раковую опухоль. — Это достаточно прямолинейно для вас? — Риордан сел. — Цель, похоже, достойная, — сказал ван Эффен. Он и не пытался скрыть презрение и недоверие в голосе. Цель благородная и человечная. Пусть ирландцы сами решают свою судьбу. Но это утверждение совершенно не сочетается с вашим же заявлением о том, что Северной Ирландии никогда не будут править представители двух общин. Вам не приходило в голову, что если бы в этом кресле сидел самый отъявленный из руководителей Ира, то он говорил бы то же самое, что сейчас говорите вы».